Глава четвертая. Эйвер. «Милый, выпей чаю». Сонная мама поставила передо мной чашку с горячим напитком, а сама села напротив. В нашей маленькой, но уютной кухне было тесно. Когда здесь собиралась вся семья, мы постоянно сталкивались друг с другом. И все равно не могли отказаться от традиции хотя бы несколько раз в неделю ужинать всей семьей. А вот завтракал и обедал каждый в свое время. Время. Этим утром я специально встал пораньше, чтобы уйти до того, как проснутся домочадцы. Хотел избежать расспросов. Увы, не удалось. Мама всегда чувствовала, когда у кого-то из нас случались неприятности. От неё было невозможно что-либо скрыть. Хотя это само по себе странно, ведь её дар выгорел ещё до моего появления на свет. Но, видимо, какие-то способности всё-таки остались. Что произошло, Эвер? Мягким тоном спросила она. Ты со вчерашнего дня сам не свой. Ничего, мам. Я попытался изобразить улыбку, но заслужил лишь полный укор и взгляд. Не ври мне. Ответила она, кутая шаль, накинутую прямо поверх ночной сорочки. Просто скажи, что стряслось. Проблемы на работе? Вздохнул, отвел взгляд. Сказать? Все равно ведь узнает. Но так не хотелось ее расстраивать. Да. Я ещё надеялся выкрутиться, но ничего страшного, переживу. Кто-то из клиентов житья не даёт. Продолжил опрос любимая родительница. Да. Ложь она тоже учтёвана раз. Поэтому решил говорить полуправду. Одна ведьма оказалась недовольна моей работой. Приходила, чтобы устроить скандал. Ты и на самом деле был виноват. Не могла не спросить мама. Конечно, нет. Выпалил громко, но тут же заставил себя успокоиться и избавить стон. Нет, мам, наоборот. Я все сделал даже лучше, чем требовалось. Исправил в артефакте изъян, восстановил все плетение. А она, дура набитая, видите ли, не знала о существовании функции автоматической работы в собственном защитном браслете. Активировала по глупости. А потом еще и претензии предъявлять пришла. Мама тяжело вздохнула, поднялась со своего места и подошла ко мне. «Нам в жизни встречаются разные люди. Так уж устроен мир», — сказала она, коснувшись ладонью моего плеча. «Мы привыкли делить их на плохих и хороших в зависимости от того, как они повели себя с нами. Но это неправильно. Ситуации бывают разные. Если та девочка на самом деле недалекая, ей нужно было тщательнее объяснять про появившиеся у артефакта функции». Я поднял на маму возмущенный взгляд. Ты защищаешь её? Нет, милый. Я просто хочу, чтобы ты культивировал в себе злость. Отпусти ситуацию. Может, стоит встретиться с этой клиенткой и ещё раз всё ей рассказать. Она будет благодарна, и проблема рассосётся сама собой. Поверь, эта девушка никогда не станет благодарить мага. Я вспомнил рыжеволосую высокомерную фурию, и меня передёрнуло. В нашем мире именно ведьмы и колдуны являлись элитой. Почти все они имели титулы и длинные родословные. Ценили чистоту крови и силу дара. Страной правила королева-ведьма. Престол наследовала её дочь, тоже ведьма, а весь министерский совет состоял из колдунов. Магов же много столетий назад ототеснили на самую низшую ступень. Были времена, когда им и вовсе приходилось жить тайно, прятаться боясь казни. И на фоне такого прошлого нынешнее положение вещей даже можно было назвать вполне приемлемым. Да, у нас нет возможности получить высокую должность или хотя бы немного продвинуться по карьерной лестнице, и представители моего вида магии не имеют права изучать боевые плетения или обращать свой дар против других даже ради самозащиты. Но зато нам хотя бы давали жить открыто. Кому-то этого было достаточно. Кто-то давно смирился с таким порядком вещей. Кто-то, но не я. Этот мир требовал перемен, что понимали и колдуны, и маги. Но если первые старались сильнее загнать давних противников на дно, то вторые мечтали с этого самого дна выбраться. Мне было 20, когда я узнала о существовании подпольной организации сопротивления. Её основал мой родственник Именно он как-то привел меня на одно из собраний. Тогда нас было мало, не больше десяти человек. Все маги с высоким уровнем дара готовы и бороться за справедливость. Тогда вся эта затея оказалась попросту утопической. Но прошло три года, и число наших соратников перевалило за несколько тысяч. Это только в столице. Подобные сообщества существовали и в других городах. Все шло к тому, что однажды мы попросту совершим настоящую революцию многие были готовы выступить хоть и час, но крот, наш идеельный лидер, лишь качал головой при всей жёсткости своего характера он был настоящим гуманистом и утверждал, что обязательно найдёт способ провернуть всё с минимальным количеством жертв стоило вспомнить крота, и перед глазами снова появился образ рыжеволосой зеленоглазой стервы подумать только, они каким-то образом умудрились раздобыть номер Макфона протянутой руки, предназначенного для тех, кто желал вступить в наши ряды. Для этого на него нужно было отправить сообщение с просьбой и явиться на назначенную встречу. С нашей стороны приходил кто-то из доверенных Крота, и именно этому посреднику предстояло решить, достоин проситель доверия или нет. Вчера была моя очередь встречать новичка. Но я никак не ожидал, что вместо очередного решившегося на перемены мага, туда явится ведьма. Да ещё и та самая, благодаря которой у меня больше нет работы. Эйв, ты же при желании можешь быть очень обаятельным. Улыбнись ей пару раз. Да она и растает, продолжала напутствовать мама. Я представил, что придётся улыбаться этой ведьме, и внутри снова поднялась злость. Демона сдвая ей улыбнусь, не дождется. Уверен, она и вчера явилась на встречу только для того, чтобы вычислить нашу организацию. Начала сотрудничать с тайными королевскими службами или сама захотела разоблачить врагов. Тогда она точно дура, раз уж пришла лично. В нашем городе каждый знал, как сильно леди Тейра Соун ненавидит магов. Она множество раз выступала за полный запрет использования магами Дара. Заявлялось трибун, что мы едва ли не чудовище, что наша сила жутко опасна. Сейчас же и вовсе все активно обсуждали грядущее принятие закона об обязательном ношении артефактов-ограничителей для магов, чей дар выше условной тройки. По замерам профессоров академии, я обладал семеркой, что уже было перебором. Но на самом деле мой дар куда мощнее. Просто показывать такую силу слишком рискованно. Уверен, создание злополучного закона тоже не обошлось без леди Тейры. И после этого она рассчитывала, что кто-то из магов станет беседовать с ней о сопротивлении. Говорю же, дура. Нет, я не считал, что поголовно все ведьмы ищат изла. Как это ни удивительно, но в наших рядах состояло немало представителей врождённого вида магии. В академии существовала организация за равенство, в которую входили только ведьмы и колдуны считающие, что мы все должны жить в согласии и взаимодействии. Увы, таких, как они, было мало. А все та же Тейра Соун неоднократно выступала за закрытие этого самого сообщества. Его закрывали. Но оно появлялось снова. Милый, отвлек меня от мыслей голос мамы. И все же, что у тебя стряслось? Может, я могу чем-то тебе помочь? Нет, вздохнул и все же решил сказать правду. Всё равно рано или поздно это случится. Меня уволили из-за той самой ведьмы. И не заплатили. Прости. Я опустил голову. Мне было стыдно говорить о своём провале. Понимал ведь, что на одну отцовскую зарплату мы долго не протянем, а магу, да ещё и без законченного образования в нашем городе, очень сложно найти хорошую работу. Тебе не за что извиняться. Мама мягко улыбнулась и погладила меня по голове, как делала в детстве. Ты у меня очень умный, сильный, серьёзный. Да такого специалиста, партия фактом, в любой мастерской с руками оторвут. Если позволишь, я поговорю с одной знакомой, у неё есть возможность помочь. Нет. Я посмотрел ей в глаза. Нет, мама. Не смей. Не унижайся. Мьюй, мне не сложно. Это ведьма очень хорошо ко мне относится. Мы с ней всю жизнь знакомы. Иногда я ей помогаю, иногда она мне. Тебе ведь нужна работа. Я сам со всем разберусь. Отрезал, поднимаясь на ноги. Мне пора. Ты же ничего не съел. Только чаю выпил. И с грустью добавила. Да и тот без сахара. Опаздываю, мам. Поцеловал ее в щеку и поспешил в коридор. Там быстро натянул кортку, обмотал шею шарфом, И выскочил за дверь. До начала занятия оставалось ещё 2 часа, но я решил по дороге купить газету с объявлениями. Может, даже заскочить в пару мест, где требуются работники. А ещё мне нужно было увидеть Крота и поведать ему о том, кто именно вчера явился на встречу. Увы, придётся закрывать этот способ связи с потенциальными соратниками и искать иной, такой, который будет недоступен для всяких там подозрительных ведьм.